Глава 17. Календарь самоубийств. Нажав отбой, я удалила видео со своего канала YouTube и проверила сообщения в Одноклассниках. Ничего, кроме традиционных приветик и ты очень красивая от незнакомых мужчин. Татьяна не ответила. Похоже, вопрос, заданный в лоб, не сработал. В следующий раз нужно будет придумать легенду, а пока эта ниточка оборвалась. Вряд ли я много потеряла. Татьяна уже сообщила в комментарии к видео всё, что заметила в тот вечер, точнее, сообщила, что ничего не заметила. Гораздо больше информации я почерпнула из её страницы в соцсети, хотя в криминальной хронике тоже наверняка были упоминания об исчезновении девушки. Просто мне не хватило терпения до них добраться. Я переключилась на соседнюю вкладку. В животе громко заурчало от голода. Пришлось вместе с Макбуком перебраться на кухню. С бутербродом в руках, сидя за овальным столом из полированного каштана, я принялась прокручивать заголовки. Начала с заметки о самоубийстве. Перед глазами проплыли картины автокатастроф, краш, убийств и прочих прелестей города моей мечты, когда я наконец-то наткнулась на вторую статью по теме. В заголовке также говорилось о суициде. Только в этот момент я обратила внимание, что увлеклась и пролистала хронику до января. Получается, речь идёт о другом самоубийстве. Но на фото та же девушка-блондинка. Не может быть. Я открыла статью в новой вкладке и увеличила фотографию. На ней запечатлена практически копия предыдущей блондинки-самоубийцы за единственным заметным на первый взгляд несоответствием. «На правой щеке нет родинки». Приглядевшись, я заметила и другие отличия. Глаза оказались слегка ближе, посажены, губы чуть-чуть полнее, но, в общем, обе девушки очень походили друг на друга. Юные, светловолосые, миловидные, с округлыми личиками и большими светлыми глазами. Из поста в «Одноклассниках» известно, что первая девушка была невысокого роста, всего 150 сантиметров. Думаю, блондинка с веб-камерой немногом выше. Из текста новости я узнала, что девушку, погибшую в январе, нашли повешенной на ветке столетнего кедра в парке Поцелуевский сквер. Следов насилия на теле обнаружено не было, и из чего сделали вывод, что она самостоятельно ушла из жизни. Интересно, а перед этим она случайно не исчезала на недельку другую? В январской хронике об этом не было ни слова. Новая потрясение ждало меня в сводке за октябрь прошлого года. Ещё одна меловидная блондинка и ещё одно самоубийство. Тело девушки обнаружено на набережной на лавочке. Отравилась таблетками. Даже не дочитав статью до конца, я принялась прокручивать сводку дальше. Март. спрыгнула с крыши девятиэтажки. Я ожидала увидеть очередное сообщение о самоубийстве в сводке за январь, но там его не было. Просмотрела январскую хронику ещё раз, ничего похожего. Может быть, всё началось в марте прошлого года? Уже октябрьская сводка показала, что это не так. Девушка утопилась в реке Мзымта. Кажется, способы самоубийств начали повторяться. Так и есть. Снова март и снова повешенная. На этот раз на ветке платана. Интересно, в чём причина таких совпадений? Мысли симпатичных блондинок сходятся или у убийцы не слишком богатая фантазия? Не в январе 2014-го, не в октябре 2013-го похожих случаев не происходило. Я уже почти обрадовалась тому, что нашла начало цепочки самоубийств, как в мартовской сводке. Увидела фотографию блондинки с огромными серо-зелеными глазами, глядящими в сторону от камеры с таким выражением, будто что-то невероятно прекрасное осталось за кадром. К моему ужасу, эта девушка тоже не была первой. До нее в марте 2012 года была еще одна светловолосая кудряшка, больше похожая на фарфоровую куколку, или ангелочка, чем на человека из плоти и крови. Марина сказала. Николаева. Так звали девушку, с которой самоубийство блондинок в Сочи стало сначала ежегодным, а потом и ежеквартальным ритуалом. Если моя теория верна, то маньяк по-другому приличными словами его не назвать, убивает всё чаще и чаще. Скорее всего, следующую жертву он похитит уже через 3 месяца. Если, конечно, не сорвётся раньше. От того, как спокойно я об этом размышляю, по телу пробежали липкие мурашки. Отвратительно, но ничего не поделаешь. Благодаря этому подходу я смогла разглядеть цепочку смертей, найти её начало и не биться в истерике над каждой фотографией погибшей девушки. Вот бы ещё с таким же хладнокровием отправиться в Сочи. Без вариантов. Чокнувшийся инстинкт самосохранения не позволит мне это сделать. Боюсь, следователь вряд ли поверит моим догадкам. Хорошо, если после того, как я удалила видео с Ютьюба, он вообще захочет со мной разговаривать. Неужели никто, кроме меня, не заметил, что в городе, как белые тигры, в природе вымирают миловидные светловолосые девушки? Чтобы попытаться это проверить, я ввела в поисковую строку запрос «Сочи самоубийство девушек». В результате выдачи оказалось более 600 тысяч ссылок. На их изучение не хватит целой жизни. Не зная, как еще сократить бесконечный список, я добавила к запросу имя первой жертвы. Количество ссылок уменьшилось до 16 тысяч. Все статьи были слегка подкорректированной копией той новости, которую я читала в «Криминальной хронике», но уже на второй странице оказался заголовок, от которого у меня вспотели ладони. Что делает блондинка перед смертью. Несмешная история о том, почему в Сочи сводят счёты с жизнью приезжие студентки.